Глава 3 Чувствуя себя совершенно разбитой, я приехала к Настёне и заявила. «Твой великий дракон-красавец хоть куда, но к нему проявляют интерес криминальные круги». «А ну, выкладывай!» Оживилась она, заваривая кофе. Я опрокинула в себя подряд три чашки и всё ей рассказала. «Надо же, какая ерунда!» — расстроилась Настёна. «Такой приличный вариант!» «Без родителей, не женат, богат». «Ну, особого материального благополучия там незаметно», — покачала я головой. «Похоже, он тебя обманул. Небось, сам за обеспеченной женщиной гонялся. Ты бы поосторожней с интернетом, там можно нарваться». «Ну, зачем ты ему про свои деньги рассказывала? Про Мерседес?» «Да так, к слову, пришлось», — отмахнулась Настя. «Надо быть осмотрительной», — покачала я головой. «Зачем тебе искать жениха в паутине? Неужели вокруг мужиков мало?» «Господи, вилка!» – всплеснула руками Настёна. «Да протри глаза! Вообще никого нет, перевелись, парни! А возле меня один шоу-бизнес. Где ты там натурала встретишь? Может, и есть какой-нибудь любитель женщин, да только к нему очередь стоит. Где мне мужа искать? Среди коллег? Не смеши, это уроды, а клиенты ещё хуже!» «Ну, — замялась я, — ты по сторонам посмотри, столько хороших людей вокруг!» Настёна скривилась. «Предлагаешь знакомиться на улицах, подходить к мужикам и говорить «Хай, ты не прочь сбегать со мной в кино?» «Ну, нет, конечно, не так. А как?» — обозлилась Настя. «Отправиться на вечер кому за тридцать? Купить газету брачных объявлений? Ходить в церковь по воскресеньям? Предложи-ка что-нибудь стоящее!» Я в растерянности налила себе четвёртую чашку кофе. Действительно, где же Настёне найти мужчину? Вот уж не предполагала, что это такая проблема. Домой я попала около девяти вечера, заранее готовая к тому, что Олег будет с мрачным видом сидеть у телевизора. Но Куприна на месте не оказалось. Я слегка удивилась, не найдя его в кресле. Я спросила у Томочки, «Где Куприн?» Она кашлянула и забубнила. «Ну, он... того... этого... говори нормально». Она покраснела. Ей всегда трудно сообщать неприятную новость. Тома лучше пробежит босиком марафон по раскалённой Сахаре, нежели скажет «Знаешь, начальник решил тебя уволить». Согласитесь, она редкий человек. Как правило, люди с большой радостью говорят вам о неприятностях, Причем далеко не все изображают при этом сочувствие. э мучилась Томочка. «В общем, он уехал». «Экая новость», — вздохнула я, швыряя купленный по дороге журнал в пустое кресло. «У нас еще не было ни одного выходного, который бы Куприн провел дома. Все свободные дни заканчиваются одинаково. Звонит телефон, и он отбывает на службу». «Он отправился на рыбалку», — неожиданно сказала Томочка. У меня отвисла челюсть. «Куда? С кем? Зачем?» Она покраснела. «Понимаешь, когда ты уехала, он распереживался, чуть не заплакал». «Кто Олег?» Тамара кивнула. Я усмехнулась. «По-моему, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Может, и расстроился, но отнюдь не из-за моего отсутствия. А слезы на его глаза навернулись от того, что он понял, пива нет, надо идти в магазин». Она покачала головой. «Ну зачем ты, Вилка, вечно прикидываешься колючей? Почему боишься показаться ласковой?» «Олег очень любит тебя. Он огорчился, а потом ему позвонил Костик Горелов и предложил поехать с ним рыбу удить на оку. Вот Куприна собрался». «Рыбу? В апреле? А что нельзя?» Я растеряно пожала плечами. «Не знаю, когда рыба просыпается от зимней спячки или она живет меньше года». «Понятия не имею», – пожала плечами Тамара. «Он схватил сумку и был таков. Приедет 6 мая». Я разинула рот. «Когда? Сегодня же только 29 апреля». «Олегу дали отпуск на майские праздники», – объяснила она. «Он отгулы накопил, просто сказать тебе не успел». Я села к столу и принялась крошить вытащенное из вазочки печенье. «Вот оно как». 100 замечаний муж мне сделать успел, а про отпуск рассказать забыл. Если бы я знала об отгулах, мы могли бы вместе поехать в дом отдыха». Внезапно меня захлестнула обида. Олег просто не захотел провести со мной свободное время. Променял жену на удочку. «Ну что ж, навязываться не стану. У меня полно дел. Надо дописать книгу. Ее скоро сдавать в издательство. Мне все не досуг сесть за рукопись». Вечером Кристина вошла в мою комнату и заныла. «Вилка, дай сто рублей!» Я оторвалась от работы и уставилась на нее. Терпеть не могу, когда мне мешают. Вот сейчас я очень ловко загнала главную героиню на чердак и только хотела... Господи, что же я собиралась с ней делать? И так происходит всегда, если ко мне лезут с глупостями. «Дай стольник!» — нудила Кристина. Я постаралась скрыть раздражение. «Тебе зачем?» «Колготки порвались!» «У меня в шкафу они есть. Возьми себе!» Кристия подскочила к гардеробу, порылась на полках и воскликнула. «Ну и отстой! Теперь такие не носят!» «Чем они тебе не подходят?» Пробубнила я, пытаясь увести героиню с чердака. «Нормальные колготки, телесного цвета. Вот-вот, сейчас в моде все яркое!» «Дольчики синие в белую клетку или красные в зеленую полоску!» Плюнув на тупую героиню, забившуюся в самый дальний угол чердака, я отложила ручку. «Надеюсь, ты не предполагала найти нечто подобное в моем шкафу?» – застонала Кристия. «Завтра все девочки появятся в дольчиках! Одна я!» «Хорошо, хорошо!» – быстро согласилась я. «В прихожей лежит моя сумка. Возьми из кошелька сколько тебе надо». Обрадованная Кристина мигом унеслась. Я попыталась растормошить героиню, но не успела вытолкать эту идиотку на лестницу, как Кристия снова влетела в комнату. «Там ничего нет!» «Посмотри внимательно! В портмоне есть тысяча мелкими купюрами!» «Сумки нет!» «Глупости!» — рассердилась я. «Висит на вешалке!» «Не-а!» «Кристия, посмотри внимательнее!» «Да нет ничего!» Я встала. «Хорошо, поищу сама, но если найду сумку, так и знай, денег не дам». Кристина обиженно засопела, я же, сердито ворча, отправилась в коридор. «Первое, на что сейчас наткнусь, будет моя сумка». Кристина очень рассеяна. Она часто, стоя перед холодильником, кричит. «У нас есть нечего, где колбаса?» Я подхожу к рефрижератору и сразу замечаю непочатый батон докторской. И так во всём. Она не видит мыло в ванной, чистую чашку в мойке, подушку на кровати, а сейчас не нашла мою сумку. «Ну и что?» – спросила Кристи. «Где она?» Я внимательно осмотрела вешалку. «Действительно, сумки нет!» «Ага!» – воскликнула девочка. «Говорила же!» «Твоей нет! и Есть только вот эта, уродская!» И она указала на ярко-синюю торбочку. «Это чья?» – удивилась я. «Понятия не имею», — заявила Кристя. Я уставилась на сумку и тут же сообразила, что к чему. Эту торбу мне дала Настёна. Я поехала с ней к великому дракону, потом, вернувшись назад, переоделась у Чердынцевой в свою одежду, сняла идиотский парик с серебряными перьями, смыла косметику и, машинально схватив синюю сумку, ушла. В этот день всё шло кувырком. Тяжело вздыхая, я взяла телефон и набрала номер Чердынцевой, но она не спешила снять трубку. Ну да, стрелки часов подобрались к цифре 11, и Настя сейчас тусуется в каком-нибудь клубе. «Ее хлебом не корми, только дай пойти на сборище, где все толпятся вокруг стола с малосъедобными закусками и говорят друг о друге за спиной гадости». «Лично я прихожу в ужас, когда раздаётся звонок из издательства, и Фёдор, начальник отдела рекламы, сообщает, «Ариночка, светочей моих, изволь завтра ровно в семь быть в харчевне «Дабл». Там состоится мероприятие по сбору лыж для детей Зимбабве». С Фёдором спорить нельзя, поэтому приходится плестись по указанному адресу и, забившись в угол, терпеливо ждать, когда же, наконец, можно будет удрать». Настя же за один вечер ухитряется побывать в трех местах. Если она понимает, что сегодняшний день у нее пустой, то мигом напрашивается кому-нибудь в гости. Она просто не способна провести вечер, сидя у телека. Иногда мне кажется, что она зря так упорно хочет выйти замуж. Ни один супруг не согласится иметь дело с дамой, которая заявляется домой под утро, валится в кровать, а потом спит до полудня. Жажда развлечений у Настюхи граничит с патологией Последнее время, правда, она что-то заскучала и стала ныть Фу, ничего нового не могут придумать Сначала жрут суши, а потом начинают дурацкие забавы Кому не пойдешь, везде одно и то же Повздыхав, я легла спать, решив, что утро вечера мудренее Проснувшись, я выпила кофе и вцепилась в рукопись В квартире стояла полная тишина Кристи ушла в школу, Семён отправился на работу. Куда подевались Томочка и Никитка, я не знала, но предположила, что они пошли на прогулку. Никто не мешал мне писать, и я лихо разрулила ситуацию с чердаком. Просто выпихнула дуру героиню через слуховое окошко во двор. «Иногда мне приходится сталкиваться с трусливыми тупыми тетками. 10 ручек изломаешь, пока заставишь такое существо действовать решительно». Вот и сейчас я имею дело с истеричной особой при малейшем намеке на опасность, падающей в обморок. Ей-богу, она меня бесит. Оказалась на свободе, так беги поскорее от того места, где из тебя хотели сделать начинку для пельменей. Но нет, эта цаца подвернула ногу и теперь громко стонет, совершенно не понимая, что... Резкий звонок телефона оторвал меня от рукописи, Я схватила трубку и тут же пожалела о сём неразумном действии. Сейчас на том конце провода окажется кто-нибудь с ерундой, отнимет массу времени. «Алло!» — сердито рявкнула я. Ответа не последовало. Из трубки доносились потрескивание и шорох. «Говорите!» — совсем рассердилась я. «Ну что за идиотская манера у людей молчать? Даже если ты попал не туда, извинись спокойно и до свидания!» Шорох усилился, послышался то ли кашель, то ли хрип. «Кто там?» — настаивала я. «Ну, отвечайте». «Вилка!» — донесся до меня тихий, словно шорох осенней листвы, голос. «Приезжай! Помоги!» Я попыталась понять, кто звонит. Ясно, что женщина, только говорит она очень тихо. «Вилка, я умираю!» Чуть громче прозвучал голос, и я поняла, что это Настя. По спине побежали мурашки. Нет, только не это. В прошлом году аккуратно майские праздники Чердынцева впала в депрессию. Весь бамонт разлетелся по заграницам, а те, кто остался, отправились в загородные поместья. от чего то Настена не получила от своих знакомых ни одного приглашения. Тусовка словно забыла про модного стилиста. Три дня Чердынцева просидела дома, Потом впала в истерику, переколотила в своей квартире все стеклянные предметы, раскурочила картины, а затем слопала две упаковки снотворного. Проглотив последнюю горсть таблеток, Настя внезапно очухалась и с криком «Спаси, умираю!» позвонила мне. Мы с тамуськой моментально прилетели к ней, вызвали скорую помощь, и дело обошлось промыванием желудка и капельницами. «Немедленно ляг в постель!» — заорала я, застёгивая джинсы. «Лечу! Бегу!» Из трубки понеслись вздохи и звуки, похожие на плач. Но я уже неслась к двери. Чёрт возьми, у Насти выработалась нездоровая традиция каждые первомайские праздники пытаться лишить себя жизни. «Всякий автомобилист скажет вам, что передвижение по столице сильно затруднено из-за пробок». Перед праздничными же днями движение просто парализуется. Для меня является неразрешимой загадкой, почему в обычные дни поток транспорта худо-бедно ползет, а накануне красной даты календаря замирает и все. Сообразив, что на «Жигулях» далеко не уеду, я понеслась к метро. Ей-богу, при помощи подземки доберусь быстрей. Правда, ехать придется в некомфортных условиях — В вагоне, битком набитом потными людьми и грязными бомжами. Без моего любимого русского радио, но зато и без пробок. Весь путь от нашего дома до квартиры Чердынцевой занял полчаса. Я подлетела к дорогой двери и стала жать на звонок. Но хозяйка не спешила открывать. Неужели ей так плохо? Вдруг на этот раз Чердынцева выпила что-то более сильнодействующее, чем димедрол, и сейчас лежит без сознания». Трясущимися руками я стала рыться в голубой сумочке, которую прихватила, чтобы обменять ее на свою. Надо попытаться позвонить Насте по телефону. Через пару минут стало ясно. Сотовый забыт мною дома, остался на столе возле недописанной рукописи. Чертыхнувшись, я заколотила в дверь ногами, но не добилась никакого эффекта. Покидавшись безрезультатно на железную дверь, Я вдруг сообразила, как поступить, и с радостным возгласом бросилась к окну, расположенному на лестнице. Настя – страшная растяпа. Количество потерянных ею шарфиков, перчаток и зонтиков исчисляется десятками. Сколько раз она восстанавливала паспорт, и не припомнить. Еще у нее бесследно испаряются мобильники, органайзеры, кошельки и ключи. Последнее наиболее трагично, потому что Насте приходится вызывать МЧС, сотрудники которой выламывают дорогую дверь. Четыре раза безголовая Чердынцева ставила себе новую, а потом придумала выход и казалось бы, без выходного положения. На лестнице под окном есть батарея. Вот за ней на Настена и пристроила на крючке запасную связку ключей. «Не боишься, что тебя ограбят?» спросила я один раз, наблюдая, как она вытаскивает ключи. «А!» легкомысленно отмахнулась Чердынцева. Кому в голову придет, что тут запасная связка болтается. И потом за батарею только маленькая женская ручка пролезет. Парням без шансов в нее даже палец протиснуть. Будучи женой сотрудника МВД, я очень хорошо знаю, что маленькие дамские ручки столь же шаловливы, как и мужские. А женщины подчас совершают более тяжкие преступления, чем представители сильного пола. Но спорить с Настей я не стала. Бесполезное это дело». «Все равно она поступит по-своему». Присев у батареи, я принялась ощупывать стену и через мгновение достала то, что искала. Тресущимися руками я вставила диковинно изогнутую железку в плоскую замочную скважину. Только бы Чердынцева не заперлась на огромную латунную задвижку толщиной с мою ногу. Но, слава богу, Настя забыла про неё. Я влетела в прихожую и заорала. «Эй, ты где?» Ответом мне была полная тишина. Я швырнула голубую сумочку на столик у вешалки, пробежала по коридору до спальни, распахнула белую дверь, обильно украшенную золотым орнаментом, и попятилась. «Мама моя, вот это пейзаж!» Сначала мне показалось, будто комната засыпана снегом, но потом я сообразила, что белые комочки — это перья, выпущенные на свободу из подушек и одеял — Чья-то безжалостная рука изрезала наперники и вытряхнула их содержимое. Кровать была перевернута, постельное белье, шелковое, желтое с черным, на мой взгляд, совершенно непригодное для хорошего сна, разорванное на полосы, валялось в углу. Сверху охапкой лежали занавески, сорванные с карниза. Из распоротого матраса торчали пружины, ящички изящного бюро выдвинуты Их содержимое, всякая мелочь, валяется на ковре вперемешку с перьями. Картины, украшавшие стены, изрезаны, и повсюду валяется одежда Насти. Неведомый варвар уничтожил все, переколотил горшки с экзотическими цветами, перебил подвески из богемского стекла, свисавшие с люстры, и зачем-то превратил в пыль коллекцию керамических кошечек, любовно собранную Чердынцевой. Минут пять я в ошламлении смотрела вокруг, потом метнулась в гостиную. Там было не лучше, только на ковре вместо перьев сверкала хрустальная пыль. У Настасии полно рюмок, фужеров, вазочек, она большая любительница хрусталя. На ватных ногах я обошла всю квартиру. Еще вчера она выглядела уютной, Сегодня же напоминало павильон для съемок фильма «Взрыв ракеты Земля-Земля» в замкнутом пространстве. Разломано, разбито, растоптано было практически все. Оставалось непонятно, взяли ли эти люди с собой что-то ценное или нет, и куда подевалась Настена? Откуда она мне звонила? И где находится сейчас?»